Глава вторая. «Спасибо, что вернули книги, молодой человек!» Дежурный страж особо ценных знаний академической библиотеки был сухим старичком, чей внешний вид давал ложное ощущение немощности этого человека. На деле же его источник полон энергии, так что отнюдь неразваливающемуся детку доверили беречь эти знания. «И вам большое спасибо, Леонид Аркадьевич». Поблагодарил я и отказался от предложения взять еще что-нибудь почитать. У меня и так еще несколько тысяч книг неосвоенных лежит. Да и читаю лишь то, что мне порекомендует Гри. Есть, конечно, риск упустить что-то, что она сама не поймет, но тут ничего не поделать. Иначе читать мне до старости придется. И не факт, что успею ознакомиться со всеми. Рядом появилась девушка, тоже студентка. Притащила тяжелую сумку и вместо книг начала доставать из нее какую-то старинную одежду, похожую на национальные костюмы, закатки с огурцами, капустой, перцем и многие-многие другие странные вещи, которые я ну никак не ожидал увидеть в библиотеке. «Спасибо, внучка!» «Пожалуйста, деда». «Как учеба?» «Сойдет». «Это неправильный ответ». Покачал головой старик и спрятал огурцы за стойку. Затем погладил свои белоснежные усы и посмотрел на меня. «И еще что-то?» «Нет, прошу прощения, что отвлекаю». Я поклонился и пошел к двери. «Больше из музея Академии я тебе никаких вещей не выдам, если ты не закроешь свои пробелы. Меня эти твои театральные попытки самореализоваться, знаешь ли, не очень-то и устраивают». «Ну, деда!» — начала ныть внучка. Дальнейшего диалога старого и молодого поколения я не услышал. Закрыл дверь, посмотрел на табличку главного библиотекаря Якубовича Л.А. и двинул в сторону выхода из корпуса. По дороге в ректорат, где меня ждали из-за ситуации с увольняющимся Иннокентием Игнатьевичем, невольно услышал о студенто-пиаде среди одаренных. «На днях должен уже начаться отбор на это знаменательное мероприятие». Потому на территорию Московской Академии приехали представители всех магических академий империи. Думаю, если бы моя судьба сложилась чуть иначе, я бы обязательно принял в ней участие. А так, могу лишь пожелать удачи претендентам на вхождение в нашу национальную сборную, что отправится за границу доказывать перспективность молодого поколения Российской империи. Интересно, туда кого-нибудь из моих знакомых позовут? Вот вообще не удивлюсь, если там окажется Иван. Или кто-нибудь из старших курсов. Например, Светлова Елена. Она и умная, и сильная, и прилежная. И красоту наших девушек восславит. Не просто так ее в Болгарии одной из лидеров студентов сделали. А если не пройдет, тоже не удивлюсь. все таки отбор туда будет очень суров. Участвовать будут студенты со всей империи. Я едва протиснулся между студентами группы из Санкт-Петербурга, среди которых выделялась длинноногая и нахальная девица в кожаной куртке с шипами, докрашенными в красные волосами. Пирсинг, очки, выбритая левая половина головы, татуировки. Со стороны кажется, что ей здесь не место, среди аристократов и благородных девиц. Но нет, она, кажется, даже ведет небольшую группу студентов в главному корпусу. Туда же двигаюсь я. Где-то я ее уже видел. Мы вошли в здание буквально плечом к плечу, и пока большая часть студентов оставалась на первом этаже, обсуждая свои вопросы, она и еще парочка одаренных молодых людей двинулись к лифтам. Я стал напротив крайнего лифта для преподавателей. Она тоже. «Дарина, этот лифт для преподавателей!» — подсказал один из парней. Я тоже рукой указал на объявление, висящее прямо на двери. «А он тогда с чего тут?» Хамовато ткнула она в меня пальцем. «А я особый случай». — ответил я и отодвинул палец от своего пиджака. Хх, закатила она глаза и смело зашла в открывшиеся двери лифта. Я зашел следом. Стоило дверь закрыться, а лифту тронуться с места, как девушка нажала на кирпич посреди панели управления, и наша поездка прервалась. Я с удивлением посмотрел на нее, не ощущая какой-либо опасности. Источник есть, талантливый маг. И, судя по колечку, еще и ликвидатор, пусть и плохенький. Мана в покое, атаковать меня не собиралась. И все, что я успел сказать, прежде чем она занырнула рукой в свою сумку. Так, а вот это мне уже не нравится. На входе ее не обыскивали, мало ли там оружие какое. Мгновение, и я, заломав ей руку, прижал ее предплечьем к стенке лифта. «О, так ты любишь погрубее, мы ведь на «ты». Что в сумке искала? Листик и ручку, но ты, оказывается, тот еще грубиян». «Я у тебя экзамен принимать тут не собираюсь. И вообще, я не преподаватель». Не отпуская ее руку, краем глаза заглянул в расстегнутую сумочку. Ни пистолета, ни кинжала не видно. Это такой бардак. «Я знаю, кто ты. Можешь отпустить руку?» «И не подумаю. Заломал я руку этой странной девушки еще выше». «Хватит меня возбуждать, брутальный такой. А в первую нашу встречу был таким тихим рядом со своим наставником». «Кто ты и откуда меня знаешь?» «У меня фотографическая память. Даже немного обидно, что ты не удосужился узнать обо мне у своего наставника, граф Берестев Максим Дмитриевич. В горлике ты у меня ящик с тушенкой покупал, пока я деда подменяла». «А, -а, -а та наглая стерва». «Да, это я. Рада, что ты меня запомнил». Искренне улыбнулась она, а я слегка отпустил руку. «И что тебе надо от меня?» Девушка повернулась, поправила волосы и вдохнула полной грудью, после чего подняла с пола сумочку и вытащила ручку. «Сейчас. Блин, я блокнот забыла. Вот ведь дура. Ладно». Ручка улетела во вселенную женского хаоса, и вместо нее наружу показался черный маркер. «Оставишь автограф? Я, как увидела твою битву с той московской химерой, два дня не спала. Сейчас увидела тебя и поняла, что это единственный шанс». «Автограф?» Я удивился от ее слов больше, чем от осознания существования Собирателей после первого переноса. «Да, прямо вот тут», — задрала она черную кофту с ярким принтом и белую майку вместе с ней. «На груди, что ли?» — хлопал я глазами, стоя с маркером в руке. «Ой, случайно». И вернула майку на место. «На майке, в любом месте. А можешь и под майкой, но там сотрется автограф». Пока эта сумасшедшая с фотографической памятью ничего нового не придумала, я снял колпачок маркера и начал ставить свою подпись. На середине понял, что в жизни существуют разные способности и магия, и на всякий случай чуть-чуть изменил обычную подпись, дорисовав схематичное деревце в конце. Как зовут тебя? Дарина! Для Дарины от убийцы Грандхимеры. Закончив подпись поверх ее груди на майке, вернул маркер. Все? Да! Спасибо! «Девушка прям была на седьмом небе от счастья!» «И автограф, и надпись! И даже к стенке силой приставил!» «Перед студентами так пальцы гнула, крутую себя строила!» «Ну так репутацию нужно поддерживать!» «Пожала она плечами!» «А тут можно немножко и побыть собой!» Она начала неприлично близко приближаться, вызывая во мне чрезмерную нервозность. «Не с моей паранойей, дорогуша, не с ней! Надо бежать подальше от этой фанатки!» «А это правда, что ты месяц один в Сибири выживал и смог спасти Елизавету Романову и княжну Волжскую? С тобой еще тогда великий и ужасный барон Бортников был». «Правда». «А можешь мне свой номер оставить и с бароном Бортниковым мне встречу организовать?» «Тоже за автографом». «Ага». Закивала она, все еще сияя от восторга. «Вот ведь, мало мне было этой ягозы новосибирской». Наташа полчаса в трубку рыдала, узнав о моей настоящей личности и судьбе. Не знаю, кто и там что обо мне рассказывал и где она искала информацию, но в ее глазах я был несчастным героем какого-то романа. И меня надо было срочно спасти, а всех плохих парней наказать. Едва удалось уговорить ее не идти к отцу и деду с требованиями помочь мне, спасти меня, отвоевать мои владения, которые к тому моменту и так уже юридически вернулись ко мне. Просто об этом никто еще особо не знал. В общем, она решила, что обязана меня спасти. Даже предложила без задней мысли жениться на ней, чтобы я вошел в ее род с расчетом на безопасность. Святая простота, честное слово. Думал, абсурдней ситуации уже не будет. Он нет. Вот вам, распишитесь, на майке. Номер не дам, в Сибири все равно не ловят. А ты собираешься в Сибирь? Ага, запомни название. «Фонд освобождения Сибири. Через пару недель будет готов сайт и первичная информация. В него и барон Бортников входить будет». «Хорошо!» — радостно запищала она, а я нажал на кнопку этажа, и мы поехали дальше. В голове моей роились мысли о том, а не сделал ли я ошибку, намекнув этой девушке, как меня найти. «Ну, не совсем меня, но основателем фонда буду я, а вот все остальное буду делать уже не я». Пусть и общается с наемным персоналом фонда. Стоило выбраться из лифта, как зазвонил телефон. Номер неизвестен. Много таких звонков было в последние дни. Алло. Добрый день, ваше сиятельство. Меня зовут барон Болотный Михаил Олегович. А, помню вас. И вашего сына. Как он? В больнице. Ой, а что случилось? Не прикидывайтесь дурачком, граф. «Впрочем, я к вам без претензий. Узнал я, что случилось там, на заправке. И пусть я очень даже не согласен с вашими методами, я все же благодарен, что мой сын все еще жив. Мне понадобилось время, чтобы остыть и пораскинуть мозгами». Лепил он не самым жизнерадостным голосом слова благодарности, сквозь которые просачивалось очевидное и явное недовольство мной и моими людьми. Когда он поправит свое психическое состояние, я проведу с ним беседу по поводу случившегося и ограничу в передвижении на какое-то время. Хорошо, но это все ваши дела. Инстинкты самосохранения у аристократии должны быть даже более развитыми, чем у простых людей. Но на практике почему-то происходит иначе. Мне жаль, что ваш сын оказался в подобной ситуации. Надеюсь, он извлечет урок из этого. Я тоже на это надеюсь. «По поводу машину можете не переживать. Я пришлю дарственную. И если я еще вам что-то должен...» «Нет, мне ничего не должны. А вот родине, убедитесь, что долгов перед империей у вас нет. А если есть, постарайтесь закрыть их так или иначе». «Буквально вчера имперский налоговый поверенный закончил проверку». Тяжело вздохнул он. «Да уж, не знаю, что он за человек, но явно навалилось на мужика изрядно проблем в последнее время. Тогда я уверен, что долгов за вами не останется». «Я бы тоже хотел на это надеяться. Всего хорошего». «И вам». Я положил трубку и заметил лишь красный хвост моей первой официальной фанатки, что вошла в ректорат. «Ну, понятно. Там сейчас будет занято. А смысл мне идти на прием?» Подожду, пока выйдет, да и заняться есть чем. — Пома, дай ноутбук. Сегодня был день сдачи налоговых деклараций, и я не успел сделать все необходимые доверенности для Жанны. А значит, надо своими ручками подписать кучу электронных бумажек. Заодно на портале ликвидаторов посмотрю доступные изломы. Мысли цеплялись одна за другую, и пока я подписывал, подтверждая кодами из СМС декларации, пришло осознание еще одной нерешенной проблемы. Джуди обещала по одному очку за каждый уничтоженный загон с мутантами в исследовательских лабораториях. И в Москве их тоже должно бы хватать, но я не получил никаких адресов и направлений от нее. Странно это. Джуди, ты тут? А что с исследовательскими центрами мутантов в Москве? Написал я в строке браузера. Через 20 секунд ожидания компьютер на пару мгновений завис, а потом стал жить своей жизнью. Открылся текстовый документ, и в нем появилось сообщение от моего куратора. «Московские лаборатории слишком быстро восстановят, средств не пожалеют. Поэтому решено дать задание этого направления контрактерам ближе к окончанию таймера». Написала она. Прочитал текст, стер его и добавил благодарность за ответ. «И раз уж она на связи...» «А что там с моей просьбой?» — написал я, желая выяснить хоть что-то о пришедшем ей в голову решении. «Вопрос может быть решен, но он очень энергозатратный и требует сложного, с точки зрения морали, выбора. Но другого у нас нет. Я подробно расскажу тебе, когда ты соберешь очки. Не затягивай с этим». «И в мыслях не было затягивать. Завтра уезжаю из Москвы», — ответил ей, и наша переписка удалилась. Ну хотя бы так поговорили, уже прогресс. Обычно мои вопросы все не вовремя задаются и ответов я не получаю. Закончил с дьявольскими декларациями, отправил все Жанне. В ответ на что получил кучу смайликов, выражающих радость и признательность. Ах, это тебе спасибо, Жанна. Сам бы я на это угробил не один и не два дня и все равно бы накосячил. Такс, портал ликвидаторов. Открыл интерактивную карту, посмотрел на горячие новинки в мире изломов. Первые места занимали изломы близ поселений Дарничева, Сапфирова, Иннакурова, Краносова. Пятый по счету излом был уже забронированным зубовым и его специальными отрядами зачистки. А вот шестой Жабий Яр выглядел весьма перспективно для проверки способностей моей бобрихи. Вот на болотный излом все-таки, ее стихи. Забронировал пять изломов, скинул данные по ним в чатик с Юлей, Машей и Соколом. Пусть пробивают инфу, строят маршрут. Это уже их часть работы. Сгоняю после тестового полета в Сибирь. Закрыл ноутбук, и тут же дверь открылась. Из ректората вышли студенты. С ними вышел и преподаватель, который привез эту группу. Ну, это так. Догадки на основе обрывков фраз, что я услышал. Двинул в сторону дверей и у входа остановился, чтобы пропустить Красноволосую и других туристов-академиков из Петербурга. В этот самый момент стоящие по бокам от двери каменные статуи вдруг задрожали, и, пугая гостей столицы, слегка вытянулись треща и приложили каменные ладони к головам. Ответил им тем же, и они приняли начальную позу. «Черт возьми, приятно!» Даже каменные стражи-защитники Академии, которые на равных бились с Грандхимерой, признали меня. Трое из четырех людей, невольно оказавшихся свидетелями этого действия, испугались. А вот Красноволосая просто в восторге была. Так, надо валить. — Граф, возьмите меня! — донесся крик за моей спиной. — Воссталы! я закрыл дверь и отправился к ректору. Сидящая в кресле помощника секретарь лишь кивнула мне и вернулась к своим бумажным делам. Вот уж кто воистину узник ручки и бумаги. «Михаил Игнатьевич, добрый день. Извините, что так поздно. Книги сдавал в библиотеку. Придирчиво у вас там, страж. И усом не пошевелит, пока не проверит состояние книг». «Добрый, присаживайтесь. Книги все сдали?» «Что вы, я и десятой части за это время не успел прочесть». Я сел в кресло и заметил, как нервно дергается ручка в руках ректора. «Граф, давайте по существу. Зачем вам мой преподаватель? Вы же, как я помню, отказались от мысли забрать его с собой». «Прошу прощения, что наши договоренности и планы слегка изменились. Все дело в том, что он эксперт, а тот проект, что я начинаю реализовывать при поддержке императорского двора, требует огромного числа экспертов». «И что?» «Без него не справитесь?» «Он один из немногих, кому я доверяю и к чему мнению готов прислушиваться. Мне не нужны тренеры, не нужны лекторы, мне нужны специалисты-советники». «Боже, знали бы вы, сколько головной боли у меня появится из-за этого». «Он и сам был для вас то еще головной болью, уж я-то знаю. Он мне сам рассказывал, что в месяц на него приходится около половины всех жалоб, которые поступают к вам от родителей студентов». Что есть, то есть. Расскажите мне об этом вашем мегапроекте, или это тайна? Думаю, даже если я откажу, вы узнаете об этом очень и очень скоро. Так какой смысл? Более того, Академия может принять непосредственное участие в реализации этого проекта и получить свои дивиденды. Судя по лицу Журавлева, мое предложение не вызвало бурю радости или воодушевления у этого опытного, повидавшего мага. «У вас есть карта Империи?» Еще раз посмотрел я на него, переходя к сути дела. «Бумажная?» «Да». «Посмотрите в тубусе за шкафом». Пальцем указал он на нужный мне шкаф. «С позолоченной крышкой». Я быстро и не ленясь нашел нужный тубус. Распаковал его, глянул на карту и расстелил ее прямо в кабинете. «Я собираюсь отвоевать для Империи Сибирь. Освоить ее, сделать безопасной». И сейчас у меня возник один единственный вопрос. Думаю, ваши специалисты смогут помочь мне найти отправную точку для главного фортпоста, с которого мы и начнем освобождение этих земель и планомерную зачистку бесконечных болот, лесов, гор и полей». «Безумие!» — Романова считали так же, ухмыльнулся я. «Давайте я немного поделюсь с вами деталями этого моего безумия».